В начале 1661 года Мазарини обессилил настолько, что вынужден был покинуть Париж. 7 февраля его перевезли в пригородный Венсенский замок. В своих мемуарах Анри Огюст де Ломени, граф де Брийен, его секретарь, делится своими впечатлениям о Мазарини. Я ожидал увидеть сломленного болезнью человека, а он был тих и спокоен. Это восхитило меня. Историк Жан-Крестьан Птифис описывает кардинала несколько иначе. Но кто бы мог узнать кардинала Мазарени в этом измождённом старце с огбенным и мучимым подагрой и мочекаменной болезнью? Ему не было ещё 60 лет, но из-за утомления, накопившегося за годы гражданской войны, он выглядел на 10-15 лет старше своего возраста. Если бы не его невероятная энергия, которую он целиком поставил на службу Франции, ни у кого не хватило бы ни сил, ни в первую очередь терпения для того, чтобы восстановить авторитет государства, лавируя среди постоянно возобновляющихся опасностей, никто не сумел бы усмирить швальливое дворянство, свести на нет постоянно растущие претензии парламента, положить конец европейскому военному конфликту И наконец получить для короля Франции в качестве залога будущего мира руку маленькой испанской инфанты, которую с искренним восторгом рассматривали в эти мгновения жители Парижа. Так завершался его великий труд, который продолжал и превзошёл труды Ришелье и подготовил высший и беспокойный рассвет абсолютной монархии. Однажды во время визита Анны Австрийской больной кардинал откинул одеяло, обнажив свои сохшие ноги и произнёс: "Взгляните, мадам. Эти ноги лишили покоя, даровав его Европе". 9 марта 1661 года Мазарини не стало. Всё своё огромное состояние он завещал Людовику XIV. Но тот не согласился его принять. Зато он получил от Мазарини спокойную и могущественную Францию, вступившую в эпоху бурного расцвета. Пиренейский мир с Испанией и военный союз с Англией утвердили политическую гегемонию Франции на континенте. Значение Австрии было подорвано. Благодаря Мазарини у Франции в Европе больше не было соперников, с которыми нужно было бы считаться. Французский двор стал самым блестящим в Европе. Французского короля все боялись, а французский язык сделался официальным языком дипломатии. По словам прибывшего на похорный Мазарини римского посланника, он был французом и итальянцем, солдатом и доктором права государственным человеком и кардиналом, иностранцам и королевским слугой, жёстким и терпеливым учителем и другом короля. Он разогнал облака над землёй, стал арбитром великих народов и наций.